И лицо еще краснее обычного. Все это мысленно отметил мистер Сайкс. Доброе утро у вас, сказал он. Могу составить вам компанию. О, спасибо, спасибо. Обрадовался старик. Выпьем с вами испанского хириса. Он налил себе и Сайксу. Рука его тряслась. «Знаете, я считаю, в нашей клубной комиссии по винам все посходили с ума. У нас больше четырехсот бутылок великолепного хереса, сухой Руи де Лопес 1947 года». И комиссия, похоже, собирается так и оставить все это в погребе. Если члены клуба все не выпьют, слишком высока цена. Я им сказал, не можете продать, говорю. Раздавайте даром. Не пропадать же добру. Так что теперь этому Херрису одна цена с нашим австралийским. И через минуту прибавил. Дайте я налью вам еще, Аллан. Качество выше всяких похвал. Да, я выпью позже. Послушайте, если я не ошибаюсь, вы однажды упоминали, что Билл Дэвидсон вам родня? Старик закивал, трясущейся головой. То ли родственник, то ли свойственник. Кажется, свойственник, свойственник, да. Его мать вышла за моего... За моего... А, нет, забыл, забыл. Что-то у меня память стала сдавать. А вы знаете его дочь, Мойру? Ну, славная девочка. Только слишком много пьет. Правда, говорят, она предпочитает коньяк, «А это другое дело. У меня из-за нее неприятности. Как так?» «Так, она была у министра, и он послал ее ко мне с запиской. Ей, видите ли, угодно, чтобы мы в этом году пораньше разрешили ловить форель, иначе эта форель вовсе никому не достанется». Полагаю, он уже заботится о будущих выборах. Разрешить ловить форель раньше срока? То есть до 1 сентября? Да. Вот такая идея. Ну, прискверная, прискверная идея, скажу я вам. Рыба еще не кончит метать икру. А если кончит, будет еще очень плоха. Если учинить такое, мы останемся без форелин на годы. когда он намерен разрешить ловлю? Он предлагает с 10 августа, — сказал мистер Сайкс и, помедлив, прибавил. Это ваша родственница девица это затеяла. Едва ли министру пришло бы такое в голову, если бы не она. «По-моему, затея дикая. Совершенно безответственная. Бог видит, до чего мы докатимся». Они продолжали это обсуждать, а между тем появлялись еще и еще члены клуба и тоже вступали в беседу. И мистер Сайкс убедился, что большинство за перенос заветной даты. В конце концов, заявил кто-то, по вкусу вам это или не по вкусу, если погода хороша и люди могут выбраться в августе, они все равно начнут рыбачить. И вам не удастся ни оштрафовать их, ни засадить в тюрьму, просто на суд не остается времени. С таким же успехом можете установить более раннюю дату. И неизбежность обернется благоразумием. Конечно, рассудительно прибавил оратор, порядок будет изменен только на один год. О, по-моему, прекрасная мысль. Прекрасная мысль, заметил известный врач специалист по глазным болезням. Если рыба попадется плохая, то не обязательно брать ее. Просто выпустим обратно в речку. Если начать пораньше, форель не станет клевать на муху. Придется нам ловить на блесну. Но все равно я заранее лов. Уж если помирать, так я хотел бы умереть в солнечный денек на берегу с удочкой в руках как тот матрос, которого потеряла американская подводная лодка, подсказал кто-то. Да, да, вот именно, вот именно. По-моему, тот парень поступил очень разумно. Итак, мистер Сайкс ознакомился с мнением наиболее влиятельных личностей в городе, и на душе у него полегчало. Он возвратился к себе в кабинет, позвонил министру и в тот же день набросал для передач по радио сообщения из тех, что знаменуют быстрые перемены в политике, продиктованные требованием времени, легко осуществляемые в небольших, высокоразвитых странах и весьма характерные для Австралии. Дуайт Тауэрс услышал новость в тот же день, в гулкой безлюдной кают компании британского авианосца Сидней и возликовал немало, не подозревая о связи между этим событием и своим недавним разговором с Джоном Осборном, он тотчас начал строить планы. Хорошо бы испытать удочку сына. Вопрос только, как добраться с транспортом, трудно. Однако главнокомандующему военно-морским флотом Соединенных Штатов под силу одолеть трудности. В той части Австралии, где жизнь в этом году еще продолжалась, на переломе зимы люди как бы расслабились. К началу июля, когда кончились Брокинхилл и Берт. В Мельбурне работали только немногие, лишь там, где без этого не обойтись. Без перебоев действовало электричество, производились основные продукты питания, но чтобы раздобыть топливо для очага и предметы, весьма относительные роскоши, людям, не другими делами, надо было изловчиться. И с каждой неделей Все заметнее брала вверх трезвость. Еще случались шумные пирушки. Еще попадались спящие в канаве пьяные, но куда реже прежнего. И словно гонцы наступающей весны, понемногу появились на пустынных дорогах автомобили. Сперва трудно было понять, откуда они взялись. Откуда взяли бензин. При ближайшем рассмотрении оказывалось каждый случай единственный в своем роде. Владелец дома, который арендовал Питер Холмс, явился однажды с фургончиком Холден забрать на дрова сваленные когда-то деревья и не без смущения пояснил, что сохранял немножко драгоценной жидкости для чистки одежды. Некий родич Холмсов, военный летчик, приехал навестить их с Лавертонского аэродрома на быстроходной военной маловитражке и пояснил, что экономил бензин, а дольше его беречь нет смысла. Явный вздор. Бил, от ничего не экономил. Один механик с нефтеперегонного завода фирмы Shell в Карае Уверял, что умудрился купить немного бензина на черном рынке в Фицрое, но решительно отказался назвать негодяя-продавца. Точно губка под давлением обстоятельств. Австралия начала по капле выжимать из себя бензин.